Возвращение из мертвых в современной Греции при всем посылаю вам рассказ известного мне человека, который умер и ожил Полагаю, что он окажется интересен вам, как пример для вашей серии статей Около четырех лет тому назад нам позвонили с просьбой приобщить святых тайн Одну пожилую женщину, вдову, живущую в пригороде Афин Она была старостильницей и, будучи почти совсем прикована к постели, не могла бывать в церкви. Хотя обычно мы не совершаем таких треб вне монастыря и направляем людей к приходскому священнику, тем не менее, в этом случае у меня было какое-то чувство, что я должен идти, и, приготовив святые дары, я отправился из монастыря. Я обнаружил больную, лежащую в одной комнатке. Не имея своих средств, она зависела от соседей, которые приносили ей еду и другие необходимые вещи». Я поставил святые дары и спросил ее, хочет ли она в чем-нибудь исповедаться. Она ответила, «Нет, за последние три года на моей совести нет ничего, что уже не было бы исповедано. Но есть один старый грех, о котором я хотела бы рассказать вам, хотя и исповедовала его многим священникам». Я ответил, что если она уже исповедовала его, ей не следует делать это снова. Но она настаивала, и вот что она мне рассказала. Когда она была молода и только что вышла замуж лет 35 тому назад, она забеременела в тот момент, когда ее семья была в очень тяжелом денежном положении. Остальные члены семьи настаивали на аборте, но она отказалась на отрез. Все же в конце концов она против своей воли поддалась на угрозу свекрови, и операция была сделана. Медицинский контроль подпольных операций был очень примитивным, в результате чего она получила серьезную инфекцию и через несколько дней умерла, не имея возможности исповедать свой грех. В момент смерти, а это было вечером, она почувствовала, что душа ее отделяется от тела, так, как обычно это и описывают. Душа ее оставалась поблизости и смотрела, как тело обмывают, Одевают и укладывают в гроб Утром она последовала за процессией в церковь Наблюдала за отпеванием И видела, как гроб поставили на катафалк Чтобы отвезти его на кладбище Душа как бы летала над телом на небольшой высоте Вдруг на дороге появились два, как она описывала, дьякона В блистающих стихарях и орарях Один из них читал свиток Когда автомобиль приблизился, один из них поднял руку, и автомобиль замер. Шофер выбрался, чтобы посмотреть, что случилось с мотором, а тем временем ангелы начали беседовать между собой. Тот, который держал свиток, содержавший, несомненно, список ее грехов, оторвался от чтения и сказал, «Жаль, в ее списке есть очень тяжелый грех, и она предназначается аду, потому что не исповедовала его». «Да», — сказал второй, — «но жаль, что она должна быть наказана, потому что она не хотела это делать, а ее заставила ее семья». «Очень хорошо», — ответил первый, — «единственное, что можно сделать, это отослать ее обратно, чтобы она могла исповедать свой грех и покаяться в нем». При этих словах она почувствовала, что ее тащат обратно к телу, которому она в этот момент чувствовала неописуемое отвращение и омерзение. Спустя мгновение она очнулась, и начала стучать изнутри гроба, который был уже закрыт. Можно вообразить последовавшую за этим сцену. Выслушав ее историю, которую я изложил здесь вкратце, я преподал ей святое причастие и ушел, славя Бога, даровавшего мне услышать это. Поскольку это касается исповеди, я не могу разгласить ее имени, но могу сообщить, что она все еще жива. Если вы считаете, что эта история может быть полезна другим, то вы имеете мое безоговорочное разрешение на ее опубликование».